101. Конюши предложил хозяину свое желание завести совершенно особую породу коней. Хозяин сказал, — Прекрасное намерение, но прежде привези в порядок конюшню. Писатель очень ценит, когда его мысли служат на пользу, но не читаются мимолетно. Можно приводить много примеров из разных областей, чтобы напомнить о служении по существу планомерном. Ту самую планомерность нужно применять, когда слагается мысль о братстве.